Долина была озарена прохладно-зеленоватым светом, отражавшимся от центральной ледяной вершины. Он колебался и переливался, как вода. В долину, недовольно бурча и постоянно «чебокая» друг другу, входили члены Серебряной Орды. Чуть позади, согнувшись в три погибели от пережитых ужаса и страха, бледным свидетелем кошмарных событий плелся Минестрель. Его одежда превратилась в локмотье. Одна штанина была оторвана. Он выглядел промокшим до нитке, хотя на его одежде, вернее на том, что от нее осталось, виднелись обуглившиеся дыры. У дребезжащей, зажатой в дрожащей руке лютни, была откушена часть корпуса. В общем и целом министрель походил на человека, который действительно повидал жизнь, причем в самых крайних ее проявлениях. Не слишком-то они были безумные, — заметил Калин. Скорее, они были какими-то грустными. Вот я знавал действительно шизанутых монахов. Да, и чудовищ, давным-давно пора послать на живодерню, — поддержал Моздам. Мне даже как-то было неловко их убивать. Они были старше нас. — Зато какие рыбины, — возразил Коин, — в самом деле здоровенные твари. — И очень кстати, — добавил злобный Гарри, мор что у нас кончился. — Гарри, твои приспешники отлично показали себя, — сказал Коэн. Это даже нельзя назвать глупостью. Никогда не видел, чтобы столько народу одновременно лупило друг дружку по головам. — Хорошие ребята, — согласился Гарри, — полные идиоты. Заметив краем глаза, как малыш Вилли... Сосет порезанный палец. Коэн усмехнулся. — Стало быть, зубы, да? — спросил он. — Один и тот же ответ всегда. — Ну, хорошо, хорошо. Иногда ответ — язык, — огрызнулся малыш Вилли и повернулся к Министрилю. — Ты записал, как я порубил в капусту того огромного паука? Министрель медленно поднял голову. На лютне порвалась еще одна струна. бе е он!» Члены Орды поспешно окружили Барда. Ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы кто-то один удостоился лучших рифм. «И не забудь спеть о том, как рыба проглотила меня, а я вспорол ей брюхо и выбрался, понятно бе. а ты записал, как я убил шестирукую танцующую статую!» Ты что несешь, это я убил статую. Сейчас, это я ее располовинил, приятель. После такого удара никто не выживает. Почему ж ты просто не отрубил ей голову? Не мог. Кто-то успел сделать это до меня. Послушайте, он ничего не записывает. Почему он ничего не записывает? коин скажи, чтобы он все записал. Оставьте его на время в покое, велел коин По-моему, рыба пришлась ему не понутру. Скорей наоборот, хмыкнул Моздам. Не она ему, а он ей. Но его ж даже не пожевали. Благо, я вовремя поспел. А в коридоре он неплохо просушился. Ну, помните, когда из пола неожиданно вырывалось пламя? Наверное, наш бард не ожидал, что из пола неожиданно вырвется пламя, пояснил Коэль. Моздам театрально пожал плечами. и всегда должен быть готов к неожиданному пламени, иначе сиди дома и никуда не суйся». «Кстати, если бы Хэмиш не проснулся, с теми демонами-привратниками нам пришлось бы повозиться», — сказал Коэн. В кресле, полупогребенный под завёрнутыми в шафрановые балахоны кусками рыбного филе, зашевелился Хэмиш. «Чего?» «Я сказал, очень уж ты был недоволен, когда тебя разбудили!» — прокричал Коин. «Ага-ась! Оно самое. Малыш Вилли потер бедро. «Должен признаться, одна из этих тварюк едва не достала меня!» — промолвил он. «Боюсь, скоро придется завязывать!» Коин быстро повернулся к нему. — Чтобы умереть, как старик, Винсент? — Ну, нет, конечно. Представь, как бы он выглядел, неустрой мы ему настоящие похороны. Огромный костер — вот настоящие похороны для героя. А многие ворчали, мол, зря хорошую лодку испортили. Так что перестань молоть всякую чушь и за мной. И... — «Бе — Бе-бе-бе! — проблеял министрель и, наконец, нашел в себе силы закончить. — Безумцы! Безумцы! Безумцы! Все вы полнейшие безумцы! Калеб ласково похлопал его по спине, повернулся и двинулся за своим вождем. — На нашем языке, приятель, это называется берсерки Бросил он через плечо.